Глава восьмая. И Ромеш не замедлил перебраться на свою прежнюю квартиру. Теперь окончательно исчезло недоверие между ним и Химнолини. Ромеш стал в их доме своим человеком. Было много смеха и шуток. Все последнее время, перед возвращением Ромеша, Химнолини помногу и усердно занималась и стала еще более хрупкой. Казалось, подуй посильнее ветер, и он легко переломит ее. Говорила она мало, да и вообще разговаривать с ней было опасно. Она расстраивалась по любому самому незначительному поводу. Но теперь буквально за каких-нибудь несколько дней в ней произошла удивительная перемена. На ее бледном лице появилось нежное и спокойное выражение. В глазах поминутно вспыхивали веселые искорки. Прежде она считала легкомысленным и даже неприличным уделять внимание нарядам, а сейчас никто, кроме Всевышнего, ибо ни с кем другим она не советовалась, не смог бы сказать, почему девушка так преобразилась. Но Ромеш, решивший, что его долг помогать Химнолине, еще сохранил значительную долю серьезности, будто глубокие знания отягчали не только ум его, но и тело. В звездном небе все время движутся планеты, что, однако, не мешает обсерватории со всеми ее приборами оставаться в совершенном покое. Так и Ромеш, со своим грузом книжных знаний и планов, оставался недвижим в этом головокружительно изменчивом мире. Да и кому нужно было выводить его из подобного состояния? Но зато теперь и он, даже если и не находил сразу подходящего ответа на шутку, смеялся гораздо чаще. Хотя волосы его и сейчас еще не всегда поддавались гребенке, но рубашка уже не была такой грязной, как раньше, а в движениях, как и в его уме, Появилась, наконец, известная живость».